Глава 17. «Хоть у нас тут и не принято кого-либо жалеть, но я сделаю поправку на твой возраст. И то, что ты еще школьник», — продолжил говорить Стив. «Сразимся на кулаках». Я лишь хмыкнул и шагнул вперед. В который раз упоминать, что мне не нужны поблажки и все такое, не имело никакого смысла. «Хочет считать меня простым школьником, пускай дело его». Только вот и я не собираюсь сдавать ему поблажек. Я уже давно понял, что слова здесь бесполезны. Пока я не покажу себя на деле, ко мне не поменяют своего отношения. Поэтому я просто двинулся в направлении Стива. Тот улыбнулся, и хоть он и стоял в боевой стойке, но по нему было видно, что он расслаблен. Недооценивает меня, ожидаемо. Но ничего страшного. Лучшей возможности мне не предвидится показать всем этим людям, чего я стою на самом деле. Без промедлений я спокойно и уверенно подошел к Стиву и непринужденно протянул руку к его груди для броска. Я собирался схватить его и просто бросить на землю. Думаю, это получилось бы немного унизительно, особенно учитывая, что он является командиром отряда. Но, с другой стороны, нечего считать меня недомерком. Жизненные уроки всем необходимы. Однако Стив в последний момент, видимо, почувствовал от меня исходящую опасность. Я смог заметить это по его глазам. Он резко изменился в лице и отступил немного назад и в сторону. Но его опорная нога не успела переместиться, и я легонько поддел ее. Моего оппонента пошатнуло, но он смог бы удержать равновесие, если бы не мой резкий прямой удар. Стив смог уклониться от моего кулака, который летел ему прямо в нос. Только ему пришлось для этого завалиться на спину. Еще в полете, широким замахом другой ноги, он попытался ударить меня в голову. Я также немного отклонился назад и резко выпрямился обратно. Стив это время упал на спину, поджав колени к груди и мощно выстрелил ногами вперед. Я сделал шаг в сторону и попытался ударить рукой с разворота. Но Стив снова смог каким-то чудесным образом извернуться и проскочить под рукой. В тот же момент он попытался произвести подсечку, ударив по моей опорной ноге, но я почему-то почувствовал опасность абсолютно в другом месте. У меня создалось ощущение, что он способен резко сменить направление удара и ударить меня снизу в подбородок. Своеобразная обманка. Однако для меня это не составляло трудности. Я просто защитился от обоих возможных ударов. Еще с детства отец тренировал меня сражаться сразу с несколькими противниками. А также не менее часто я тренировался против воображаемых врагов, которые и не такое исполняли. После защиты я снова отступил назад, а потом резким рывком сблизился, чтобы схватить и провести болевой прием. Не знаю даже почему, но мне хотелось закончить этот спарринг без крови, только вот Стив был явно другого мнения. Он снова увернулся и умудрился сделать сальто назад, чтобы разорвать дистанцию. Хм, ну что ж. Ты сам это выбрал. На этот раз я немного напрягся. Я сжал кулаки и стиснул зубы. А потом стремительный рывок вперед. Но не как раньше. Все, что было до этого, можно назвать детской шалостью. Я молниеносно переместился и после ложного замаха оказался за спиной у своего соперника. Стив, не глядя, попытался ударить меня ногой. Но спустя всего лишь миг я оказался уже в другом положении. Хук справа пробил его в защиту. Аперкот в корпус и мгновенный удар в ухо, открытой ладонью. По чего я снова сместился и пробил еще серию ударов по всему корпусу. Стив вроде бы ушел в глухую защиту, пытаясь максимально снизить урон от моих ударов. Но это, возможно, оказалось уловкой. Неожиданно в меня полетела его рука, но по очень странной траектории. Удар был словно волнообразным. Почему-то у меня прошла мгновенная ассоциация со змеей. Я не знал, чего от этого ждать, и попробовал отстраниться назад, но это словно бы оказалось иллюзией. Мне не удалось правильно просчитать дистанцию, и Стив все же смог провести атаку. Только вот он метился мне в шею, а так как я сражался на полусогнутых ногах, то успел в последний момент выпрямиться, чтобы принять удар себе на грудь. В данном случае я посчитал это самым верным решением. А еще я успел схватить его запястье, своей второй рукой ударил в локтевой сгиб и еще больше сократил дистанцию, вместе с этим ударив локтем ему в переносицу. На этот раз у Стива не было и шанса уклониться. Все, что он успел сделать, это наклонить свое лицо вниз, прижав подбородок. Благодаря этому удар получился смазанным, но и подобного было достаточно, чтобы раздался неприятный хруст. Поворот туловища, Я использую его собственную инерцию, чтобы направить тело на очередной удар. Он буквально натыкается на моё колено. А потом ещё один удар и ещё. Стив пытался уклоняться и даже наносить ответные атаки. Но по большей степени всё это было бесполезно. Мы начали кружиться в смертельном танце вокруг центра арены. Он попытался освободиться от моей хватки, резко сменив направление. Но я не позволял ему разорвать дистанцию. Дугообразный шаг и новая атака, после чего последовали десятки боковых ударов и правым кулаком я окончательно разбиваю ему нос. Брызги крови рассели арену. Голова противника резко отклонилась назад, но вместо того, чтобы потерять сознание или сдаться, Стив воспользовался секундной заминкой и сделал свой выпад. Я снова двинулся по кругу, избегая прохода в ноги и нанес ударное движение сверху вниз в область шейного позвонка. Это, наверное, была единственная атака, где я сдержал силу. Хоть Стив и пытался атаковать в ответ, но ход поединка уже давно был предрешен. Каждый его удар, если я не мог его избежать, то максимально жестко встречал, принимая на себя. А потом я отвечал десяткам своих. Спустя две минуты бой остановили. Вся арена была залита кровью, а окружающие бойцы молча стояли и шокированно смотрели на это избиение. Не думаю, что был смысл что-либо говорить. Все же он сам хотел меня проверить. Да и мы оба понимали, на что идем. В тот же момент к Стиву подбежал зверошенный человек и принялся при помощи артефакта залечивать его раны. Медик выглядел так, словно его только что подняли с кровати и в срочном порядке привели сюда. Он безмолвно окинул арену взглядом, а потом удивленно посмотрел на меня. Я отошел на пару шагов назад и просто ждал, когда Стив придет в себя и сможет нормально говорить. Его лицо было изрядно помято. Что интересно, все остальные люди, которые смотрели за ходом поединка, также никуда не расходились, но и ничего не предпринимали, словно некоторые сомневались, что Стив вообще очнется» но я-то понимал, что никаких серьезных ран и повреждений ему не нанес. Максимум, что может быть, это пару сломанных ребер, что, конечно же, в условиях войны очень плохо, но при этом и это не критично. С хорошими артефактами это лечится за пару дней, а может даже и за одни полные сутки покоя. Минут через пять Стив наконец-то поднялся, размял шею, покрутил плечевым суставом, а потом улыбнулся и заговорил. «Да уж!» «Хорошую трепку ты мне устроил. Скажи честно, хотя бы примерно, сколько процентов от своих возможностей ты использовал? Я не мог угнаться ни за одним твоим движением. А ведь я не последний рукопашник в нашем подразделении, и это как бы мягко сказано. Не знаю. Может, процентов пятьдесят, пожал я плечами. Врешь. Я же видел, что в какой-то момент ты чуть ли не зевать начал. Ладно, в принципе, я доволен нашим поединком». Он взялся рукой за челюсть и подвигал ей туда-сюда. «До завтрака еще пару часов. Я бы проводил тебя в столовую, но...» «Да не стоит. Я же знаю, где она находится», — ответил я. «Хорошо». Стив кивнул и продолжил говорить. «Тогда пойдем обратно в казарму. Ты еще можешь пару часиков подремать. На рассвете, возможно, я тебя тоже привлеку к общественным работам по восстановлению обороны лагеря. Ладно». Но я, пожалуй, пока что останусь здесь. Пройдусь, посмотрю, чем люди занимаются и как тренируются. Если что-нибудь понадобится, я думаю, смогу разыскать тебя». Во время нашего разговора люди начали расходиться, а мой взгляд остановился на одном лучнике, который сидел неподалеку и проверял каждую свою стрелу. «Интересно?» — обратился ко мне Стив. «А? Ну, ты так смотришь на лук. Занимался?» «Немного». «Думаю, можно так сказать. Попробуешь?» Словно приглашая меня, улыбнулся Стив и слегка поморщился от боли. «А почему бы и нет?» — улыбнулся я в ответ. Мы подошли вместе к лучнику, и Стив заговорил. «Привет. Можешь одолжить на пару выстрелов?» — кивнул он на лук, лежащий у его ног. Парнишка скептически на меня посмотрел, потом перевел взгляд на Стива и заговорил, протягивая оружие. — О, да. Каждый, кто увидел лук, думает, что сейчас же станет супер-охотником, лучшим лучником на свете. — Это же так просто, — усмехнулся он. — А кто-то просто боится более физического контакта, — перевел он свой взгляд снова на меня, — поэтому хочет быть как можно дальше от врагов. — Я много знаю таких. Когда я взялся за лук, он посмотрел прямо мне в глаза и продолжил говорить. — Так вот, я тебя сейчас расстрою. Я не видел никого, кто бы, взяв в руки мой лук, смог бы научиться из него стрелять, попадая в цель хотя бы с тридцати метров. Это не пятиминутное дело. А зачастую здесь его вовсе без врожденного таланта не обойтись. Пока он продолжал что-то безумолку убормотать, я наложил одну стрелу на тетиву и прицелился. Мишень была очень далеко. Не уверен, что смог бы обычным зрением разглядеть ее. Но когда я сконцентрировался то она словно бы сама приблизилась ко мне. Или я к ней. На самом деле не важно. Но теперь я точно мог прицелиться в десятку. Краем глаза я заметил, что парнишка протянул руку, собираясь что-то мне сказать. Но Стив остановил его и помотал головой. Я прицеливался еще пару секунд, успокаивая свое дыхание, а потом отпустил тетиву. Это был идеальный момент. Еще бы немного, и лук бы просто треснул от напряжения. Стрела устремилась точно в цель. Мне в десятку, но этого было более чем достаточно. Стоило лишь посмотреть на лица присутствующих, и все становилось понятно. Они явно не ожидали ничего подобного. Стив сильно сощурился, пытаясь смотреться вдаль, чтобы точнее разглядеть, куда угодила моя стрела. Но с такого расстояния его зрение было недостаточно. А вот у второго парня оказался с собой бинокль. Он глянул в него. Потом, словно не веря в происходящее, опустил, посмотрел на мишень без него, потом посмотрел на меня, а потом снова уставился в бинокль. — Что за херня? — наконец-то произнес лучник. — Это... ты... ты туда и метился? — Ну да. Но, наверное, мне просто повезло, — ответил я. Они удивленно переглянулись, но Стив, в отличие от лучника, пытался не выдавать своего изумления — — Хоть я и сразу же его прочитал по всем остальным признакам. — А ты вообще в курсе, что исходная зона для стрельбы находится в три раза ближе? — поднявшись со своего места, проговорил лучник. — Догадался уже. А что? Они снова переглянулись, после чего Стив произнес. — Сможешь повторить выстрел? Ну, давай попробую. Я натянул тетиву до момента, пока лук уже не начал трещать и... Вторая стрела угодила с другой стороны десятки. Но на этот раз я чуть было не переборщил. Я почувствовал, как еще бы немного, и древко стрелы начала бы разрушаться от натяжения. В таком состоянии вряд ли бы она смогла полететь по намеченной траектории. В общем, силу тоже необходимо рассчитывать, и в данном случае я, видимо, ограничен лишь в этом. Хозяин лука еще сильнее вытаращил глаза и, забрав у меня лук, начал целиться в мишень которую, скорее всего, даже не видит. Стив положил руку на лук и покачал головой. «Не стоит, вдруг ты ранишь кого-то». Лучника явно задели его слова. Но он быстро пришел в себя и, поджав губы, снова посмотрел в сторону мишени. «Как ты это делаешь?» — спросил он. «Как тебе это удается?» «Ты долго занимался стрельбой?» «Недолго. Считаю, что это мой персональный навык. Врожденный талант, как ты выразился». Так что не расстраивайся. — Тебе нужен лук? — с каменным лицом обратился ко мне Стив. — Не этот. Но ты можешь получить еще одно оружие для себя. Я распоряжусь. — Хм... — серьезно задумался я. — Знаешь, лук мог бы не помешать, хотя я предпочитаю ближний бой. С этими словами я пересекся взглядом с лучником и улыбнулся. Ну и лук мог бы пригодиться в бою. Только у меня сразу встречный вопрос — Существуют ли магические стрелы или что-то вроде того? На стрелы можно нанести различные эффекты с помощью специального артефакта, но это очень сложный процесс, требующий определенных навыков и немалого времени. — У нас есть человек, который мог бы этим заняться? — уточнил я. — Возможно. Теперь Стив серьезно задумался. — Один раньше точно был мастер своего дела. Лучший артефактор. Только вот сейчас он находится в таком состоянии, что не то, чтобы работать и напрягаться. Он и говорить-то не может. Надеюсь, мы его выходим. Жаль. Но есть и другие. По глазам Стива я видел, что он сомневается, но вариант есть. Мне нужно время. Тогда я смогу сказать точнее. Я могу попробовать. Неожиданно вмешался лучник. После того, как мы оба на него посмотрели, он продолжил. Конечно же, я тоже задумывался о таком, особенно учитывая условия, в которых мы оказались. Стрелять не обычными стрелами, а магическими, так, чтобы сразу толпы монстров взрывались. Это же просто мечта. Ты же этого хочешь? Массовость поражения?» — проговорил он, обращаясь уже ко мне. «Не совсем», — улыбнулся я. «Как я уже упоминал, я здесь скорее для того, чтобы помочь в ликвидации попаданцев». Конечно, если на нас повалят толпы монстров, придется действовать по ситуации. Но для меня в приоритете уничтожение именно иномерцев. Однако, чтобы избежать ненужных прорывов, я должен убивать их вплотную». «Что ты сказал?» — выпучил глаза лучник. «Ты сейчас пошутил?» Стив молчал. Он не перебивал меня и не задавал лишних вопросов. Просто слушал. «Нет, не пошутил». «Для этого меня сюда и прислали. Но есть некоторые нюансы, которые я не могу вам рассказывать. И да, я понимаю ваш скептицизм. Это вполне нормально и логично. Я уже привык». «Да не, мужик, уж я-то верю. Давно уже думал, что правительство должно было создать кого-то, кто избавит нас от этой напасти», — радостно проторотворил лучник. «Но я-то думал, что это все слухи и не более того». «Ну, знаешь, когда начали говорить, что нам прислали кого-то из таких...» «Хех, слушай, а что ты еще можешь?» — приблизился он. «Тише ты!» — слегка отстранился я. «Давай лучше поговорим о том, что ты можешь. Ты же сказал, что можешь попробовать зачаровать стрелы. Но мне нужны не массовые взрывы, а скорее наоборот. Сможет ли стрела, скажем, заморозить определенную цель, а область...» Желательно, чтобы обездвижить всех, но не убивать. Хм, холод так и работает. Да я знаю, — посмеялся я. Об этом и спрашиваю. Я попробую провести парочку экспериментов. Если что, скажу тебе. Идет. Ну, я смотрю, вы неплохо ладите. Наконец-то вмешался Стив. Тогда ты также и у него можешь спрашивать какие-либо вопросы. Где что находится и тому подобное. Если они, конечно, возникнут. А я тем временем займусь своими делами. Так даже лучше. О, супер. Я буду только рад. Расскажу тебе тут обо всем, — воскликнул парнишка с луком. Хорошая идея. А звать тебя, наверное, лучник? Обратился я к нему. Ну да, — улыбнулся он, почесав затылок. Не сильно оригинально, но нам тут оригинальность не важна. Ага, я понял. Кстати, Стив, что касается прозвища, Вы все можете называть меня ликвидатором.